Глава 21 Отдых в пещере. После победы над Красным Таланом я направился к ближайшей пещере. Хоть она была и не слишком большой, но тут можно было перевести дух. Разрывая плоть серых волков, на которых охотился ранее, я стал разжигать костёр. В пещере дым мог серьёзно помешать, но благо костёр был у самого входа, так что всё хорошо. Я начал жарить волчье мясо на огне, потирая его незнакомым на вид фруктам, чтобы убрать животный запах. С виду найденный фрукт напоминал красные бобы, но у него напрочь отсутствовал вкус. Был только приятный аромат, который пробудил аппетит. Когда впервые его заметил, он напомнил мне чем-то перец, и я взял попробовать немного. Нет, конечно же запах мяса был не настолько плох, но мне захотелось и дальше использовать эти плоды в будущем. Отлично пахнет. Пока я натираю специи и мясо, приятный аромат приятно щекочет ноздри. Тут здорово. Сделаю эту пещеру своей базой, а позже соберу побольше бобов. Пока я использую свежие фрукты. Интересно, что будет, если их подсушить. Оставлю для этого пару штук. Это будет занятно. Титул-повар, первый уровень, был получен. Это ужасно, постоянно за мною следить. Фух, наелся от души. После всех этих противных гусениц и пауков я знал, что вкус жареного мяса будет намного приятнее, но он просто невероятен. Но всё-таки повар. Ха. Интересно, понравится ли мои блюда людям, если мой титул вырастет. Нет, это уж вряд ли. Они сразу же подумают, что я недоброе замыслил и закричат. Он хочет нас откормить, чтобы съесть. Давайте убьём его! К тому же, я не могу, как люди, двигать пальцами из-за когтей. Я разделал волка, избавившись от остатков, и снял с него шкуру, постелив на пол. Не спать же на голом камне. Хотя, из-за чешуи дракона, даже если я просто лягу на пол, вряд ли будет какой-то дискомфорт. Запас здоровья и маны сильно упал. Самое время вздремнуть. Когда я повышаю уровень, здоровье и маны не восстанавливаются. Это становится небольшой проблемой. К примеру, у меня у з 12 из 15. Кажется, что тут весьма большое количество здоровья, но после поднятия уровня у вас станет ОЗ 12 100, и тут вы явно ощутите недовольство. И каждый раз это повторяется снова после эволюции. Конечно, с магией восстановления отдых всё становится куда проще, но после эволюции в Ребёнка Дракона Чумы я больше не способен использовать его. Может быть, потому что навык Пусть Зла сильно повысился? Я мечтал получить доверие людей, излечивая их маги восстановления от ран. Благородный рыцарь-дракон появляется и использует отдых на нуждающихся, которых атаковал монстр во время сбора грибов. Не знаю, будут ли заходить так глубоко жители в лес. Я, правда, таких ещё не видел. Я стал заблуждаться, думая. Если я продолжу им помогать, то смогу даже стать для них каким-то божественным зверем, защитником людей, хранителем деревни или чудесным хранителем путешественников? «Думаю, когда-то шанс будет, после эволюции. Но сейчас...» «Сейчас я лишь способен распространять ужасные эпидемии и жуткие миазмы. Если хоть где-то оступлюсь, то жители восстанут против меня и захотят уничтожить. В этом случае мне придётся в спешке покидать лес. Моя внешность кардинально изменилась». Ребёнок дракона выглядел весьма очаровательным и милым, но сейчас я чёрный как смоль, напоминающий саму смерть. Мой внешний видок не очень-то мне и идёт, а точнее, не подходит вообще. Каждый раз, когда я вижу отражение своей демонической внешности на поверхности воды, то мне остаётся лишь вздохнуть. Сейчас у меня более острые клыки и когти, чем тогда. Узнает ли меня теперь Мария? Она защитила меня, когда меня атаковал Мечник, но это было лишь потому, что я был довольно милым. А если бы я выглядел как сейчас, то был бы уже мёртв. Я выбрал этот облик из-за навыка «Человеческая форма», но если подумать, то не ошибся ли я? Сейчас всё, что я получил, это врага человечества. Моя внешность кошмарна, а ещё эти новые странные навыки... Ах... Будет ли способ эволюционировать в небольшого ангельского дракона? Эй, я серьёзно, дайте мне хотя бы навык человеческая форма. Это всё ужасный обман. Куда мне пожаловаться?